Всё в том же смысле можно уподобить жизнь вышитому куску материи. Лицевую сторону кое-ва человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку во второй. Изнанка, правда, не так красиво, но зато более поучительно, так как на ней можно проследить сплетение нитей. Высокое умственное превосходство может быть проявлено в беседе в полном блеске лишь после 40 лет.